Глава сорок Ангел. Ангел смерти, верхом на своем коне, грациозно ступая по человеческим останкам и трупам, будто по цветочной дороге, медленно двигался к ним навстречу. Каждый шаг черного коня оставался на земле и телах бледно-мертвенной темно-синей дымкой, исходившей от копыт стального рысака. Остолбеневшие от ужаса Брун и Баки с замиранием сердца смотрели на неотвратимо приближавшегося к ним посланника из самой преисподней. Его ледяные дыхания и взор сковали тела грешниц плотнее самых толстых и прочных цепей. Тому, кто жил во грехе, ни за что и никогда не скрыться от взора его величества Абадона. Баки. «Забирай охотницу и беги к паладинам, я задержу его!» Закончив молитву и рассеяв чары безмолвия и отчаяния, легшее на его спутницу, произнес пастырь. Опомнившись, женщина тотчас выдернула из земли меч, а после приготовилась к бою. «Я тебя одного здесь не брошу!» Парень резко обернулся, а после, звонкая пощечина, которую тот отвесил баки, заставила женщину на секунду отвлечься от подступивших предсмертных мыслей и воспоминаний. «Дура!» — тихо произнес он, когда по его щекам пробежали слезы. «Ты лишь напрасно погубишь себя и госпожу Брунхильду». Его руки мягко обвелись вокруг шеи мечницы. «Ты нечестива, и душа твоя полна порока» но я все же смог полюбить тебя такой. Ты не сможешь причинить ему вреда, а я не смогу противиться злу, видя, как ты умираешь». Притянув к себе эту брутальную взрослую женщину, он, зная, что смерть уже близка, впервые нарушил свой обед, отдав свой первый и последний поцелуй этой огромной дикарке. «Ты столько раз спасала мою жизнь». Так позволь в этот раз отплатить тебе тем же. Оглянувшись, парень вздрогнул. Смерть уже была близка. Его руки тряслись, но душа не потеряла былой решимости. «Уходите, я задержу его!» Изо всех сил оттолкнув женщину, произнес он, схватившись за Библию и свой небольшой посох. К горлу Баки подступил огромный, непроглатываемый комок отчаяния и злости на весь мир, на саму себя, на этого несносного мальчишку, что так давно поселился в ее сердце. «Мелкий паршивец!» — заикаясь, произнесла она, бросив меч и схватив под руки Брунхильду. Она изо всех сил крикнула напоследок. «Не смей тут умирать! Слышишь, Густав, не смей умирать!» До этого дня она еще никогда не лила слез по живым. Когда-то гордая наемница, а сейчас, подобно побитой трусливой, скулящей и плачущей собаке, изо всех сил неслась к стенам, в надежде найти помощь у паладинов в церкви, которых она так сильно презирала до этого проклятого дня. Огнец, ты закончил свое прощание?» Голосом ночных кошмаров произнесло существо. Дрожь и страх переполнили сердце Густова, который сейчас, посильнее сжимая посох, читал молитву и готовился выпустить свое самое сильное очищающее заклинание, ценой которому была его собственная душа. Закончил. Отринув страх и смирившись со скорой смертью, произнес он. — Но перед тем, как мы сразимся, прошу тебя, падший ангел Абадон, скажи, зачем ты вновь спустился на эту грешную землю? — Смелый муж! Подобно тупому гвоздю, прошедшемуся по стеклу, в барабанных перепонках пастыря звучал голос чудовища. — И в награду за твою смелость! И я не только отвечу тебе, но и после смерти заберу твою душу в ад. Такие, как ты, там нужны. Смех Абадона громом прокатился над городом. Моя будущая супруга Абадахида вынудила меня вновь посетить мир живых коротко ответил нечистый, вознеся свой темный клинок к небесам: Абадахида, -да. снова в мире живых. Эта новость была куда хуже и страшнее предшествия самого принца ада. На всех библейских фресках богословного мира Густова говорилось о том, что нет более грозного и сильного врага, чем воинственный Абадон, что являлся принцем преисподней, и главным наследником самого владыки демонов Люцифера. Эта бывшая ангельская сущность среди других демонов выделялась как крайне расчетливая и воинственная личность, грезившая в давние времена не уничтожением мира живых, как другие его сородичи, а порабощением и подчинением. Исходя из этого, даже при поражении в битве против бывшего ангела Человеческая раса и другие народы могли выжить, а вот с Абадахидой все обстояло намного иначе. Когда демонам при помощи человеческих слабостей и интриг удалось затащить самую сильную, чистую и добрую душу в ад, развратив ту мыслями о мести и предательстве, Абадахидов, вновь обманутая уже Абадоном, согласилась отдать последние уцелевшие осколки своих воспоминаний и человеческой души взамен на то, что принц Ада поможет ей свершить месть. Однако, надеявшись на то, что его будущая супруга все забудет, Абадон просчитался. Жажда мести, исходившая от Демонессы, была настолько сильна и неутолима, что та, подняв в аду настоящий мятеж, Длившийся несколько сотен лет, воспользовалась шумихой и тайком проникла в мир живых, устроив там настоящую резню. Силы света, сокрушавшиеся над своими любимцами, людьми, призвали демонов к ответу. Но те, будучи занятыми междуусобной войной, проигнорировали предупреждение с небес. И тогда богиня битвы Астарта, сойдя с небес, благословила вольные народы континента, даровав миру героев и сплотив их ради одной великой победы. Миллионы ни в чем не повинных душ отправились в ад и на небеса, погибнув в той бесславной войне, в войне, причиной которой послужила людская гордость, алчность и злость. Каждый убитый был лишь песчинкой, брошенной на алтарь лишь с одной целью — Вернуть мир и процветание живым. Да, живые одержали победу, и все думали, что она безоговорочная и окончательная, но, как оказалось, нет. Как твое имя, человек! Прохрипела Бадон. Густав. Готовясь сотворить свое последнее заклинание, произнес мальчишка Черный, как ночь клинок, размером, превосходящим даже рост самого пастыря, темной тенью навис над парнем. «Я запомню твое имя!» С бешеной скоростью клинок опустился на голову пастыря. «Сияй!» Активировав в последний момент барьер, произнес он. Непорочное тело, превратившись в рассыпавшиеся частицы света, За доли секунды окутала ангела смерти, после чего на плечи твари, разгоняя тьму и кровавые облака, обрушился столб чистой энергии. Ударив копытом о землю, лошадь Абадона взбрыкнула. В разные стороны от существа полетели ошметки тел и каменной кладки. Махнув несколько раз мечом над своей головой, демон вновь согнал тучи, ослабив небесный свет. «Глупец!» Не добившись ожидаемого результата, злобно проговорил он, испытывая всего-навсего легкий дискомфорт, от которого у него так и не получилось избавиться. Освещаемый потускневшим столбом света Абадон медленно двигался вдоль городских улочек. Чувство скорой встречи, сбросившей его возлюбленной, переполняли эмоциями его проклятую душу. Никто из живых не мог противостоять ему, тем более в такой ситуации, которую ему пришлось сотворить на этом острове для более результативного поиска. Все началось, когда некто уничтожил демона Смотрителя, отвечавшего за этот остров. После этого в мир живых было отправлено несколько ищеек, а к острову представлен очередной соглядатой, что вновь, только прибыв на пост и завладев человеческим телом, был убит. Кто-то сильный и властный уничтожал на острове и демонов, и людей. Смерть одной из ищейек, а после и неожиданно даже для него начавшаяся пляска мертвецов, почувствовавших темную силу рядом с собой, только подтвердила его догадки. Цель его величества Абадона могла быть на этом острове, и чтобы не позволить ей отсюда сбежать, пришлось прибегнуть к помощи падших людей. Сильное проклятие и полная блокада острова сотворили идеальные условия для его появления в мире живых. Ему всего-то только и оставалось найти в этом городе прячущуюся беглянку. «Абадон, принц смерти, услышь молитвы живых!» «И покинь мир, что тебе не принадлежит!» — донесся голос из-за спины падшего ангела. «Хм...» Оценивая окруживших его врагов, сладостно протянул падший ангел. «Паладины! Да еще и так много!» Черный конь, испуская синий дым, застучал копытами, превращая в пыль каменную кладку дороги. «Уйдите с моего пути!» Взмахнув черным лезвием, демон рассек пространство, направив в сторону преградивших ему дорогу женщин воздушный поток. Группа собравшихся магов поддержки сильным очищающим заклятием отразила атаку демонов, сэкономив тем самым силы паладинам, которые, в свою очередь, уже приготовились к атаке. Вновь столб яркого света. Кто-то из послушниц применил ту же самую жертвенную магию, отдав свою душу, а с ним и надежду на победу в руки своих соратниц. Одежда на теле Абадона, пузырясь и растворяясь, зашипела. Конь злобно заржал, а сам озлобленный принц кинулся в атаку. Святое лезвие, столкнувшись с темным клинком из преисподней, Яркой вспышкой ударила по глазам всех собравшихся. Воительница, первая, встретившая атаку демона, тотчас ослепла. Потеряв концентрацию и силу, она едва не стала первой из святой армии, кого чуть не зарубил демон. Быстрым рывком Питта выдернула из-под удара подчиненную. Прошедший мимо черный клинок ударной волной разнес стоявший за спинами женщин строение из которого тут же донеслись крики и всхлипы. Уведите гражданских отсюда, живо, скомандовала Финита подоспевшим стражницам, что сейчас только и могли крутиться под ногами и мешать святому воинству. Вновь атака демона с наскока, и вновь одна из паладинов отразила его удар. Люди, окружив Абадона, вместе наваливались на него толпой, засыпая магическими атаками, комбинирующимися с ударами благословленных клинков. Десятки первоклассных хвоительниц в сане паладина, профессиональные инквизиторы и волшебницы. Все эти люди были первоклассными борцами с нечистью, но никто даже и близко ни разу так и не смог подобраться к демону, что искусно, будто слившись со своим конем в единое целое, успешно отражал атаки. Вот лошадь взбрыкнув, задним копытом насквозь пробила закованную в сталь женскую грудь. Следующим не выдержал клинок одной из паладинов, сдерживавших контратаки Абадона. Сталь хрустнула. Черное лезвие напополам рассекло тело женщины от плеч до ягодиц. Следом за ней отправился и один из неудачно подставившихся пастырей. В тот момент, подпитывавший паладинов, собственной силой. Ряды живых быстро редели, а Абадон, получая истинное удовольствие от сражения, только распалялся, требуя еще больших жертв во имя битвы.